Десять лет спустя. Вера. Я топталась на парковке аэропорта, куда пятнадцать минут назад приземлился самолет. Мама, закусывая губу, нервничала рядом со мной. Коля, мудрый мужчина, сидел в машине, чтобы не мешать нам переживать. Фимка! Брата я увидела первой, отчего подпрыгнула вверх, чтобы он меня заметил. Тот легко перехватил вещи одной рукой, а другой... Взял за руку незнакомую девушку и повел ее к нам. Мама замерла на месте. О таком меня брат не предупреждал. Я сосредоточенно разглядывала спутницу Фимки, чтобы запомнить все до мельчайших деталей. «Привет!» – подошел он к нам. Коротко обнял маму и меня, пожал руку вышедшему из машины Николаю. «Знакомьтесь, это Маша». «Очень приятно, Маша!» – улыбнулась я за всех. «А Маша у нас кто?» Подняла я голову и посмотрела на брата. «Маша — бывшая пациентка лечебницы в Березкина, объявил он мне. Она училась в соседней группе на терапевта. «Нам же нужны врачи в лечебный центр?» «Нужны», — мама медленно кивнула головой. «А Маша?» «Моя невеста. Так что работать и жить мы будем вместе». Ефим чуть напрягся, глядя на маму. Я кивнула. Два года назад мы в Малой закончили строить больничный комплекс по просьбе некоторых министерств. Теперь к нам туда ехали дети и взрослые со всей страны. Рабочих рук не хватало, обученных врачей тоже. Так что пришлось все оптимизировать и расширять поселок. Теперь там уже стоял небольшой город с живописным пейзажем. В Малой мы умудрились создать поточную систему для лечения тяжелобольных людей. Лекарства Макса также вышли в производственную линейку и теперь были доступны в любой точке страны. Не все, конечно. Совсем волшебные. Мы применяли только здесь и только в экстренных случаях. Центром сейчас управлял Алан, потому что Алиса категорически отказалась уезжать из Мая и бросать санаторий, где до сих пор выхаживали брошенных детей. Да и собственные дети у нее требовали внимания. «А вы с Машей хоть пару дней поживете дома?» Мама теперь более спокойно смотрела на девушку, которая сейчас откровенно боялась моего мужа и пряталась за своего жениха. «Поживем!» – кивнул Ефим. Девушка начала приходить в себя лишь в машине, но то и дело косилось на Колю и передергивала плечами. Но это было все же лучше, чем те женщины, которые смотрят лишь на статус и пытаются повеситься на него. Была у нас тут пара неприятных случаев, когда новенькие жительницы пытались строить глазки моему мужу. Но стоило ему подойти к ним, как они тут же начинали биться в истерике. Жалкое было зрелище. Дома в мае нас уже ждали дочь, Вероника с мужем и дедушка с Радой. Они тоже соскучились по Ефиму, который прилетал домой только раз в полгода. Отправив молодежь в столовую, я распорядилась насчет обеда, а сама отправилась в кабинет. Клавдия попросила выдать ей кого-нибудь надежного для перевозки некоторых компонентов для лаборатории Максима, который, кажется, вообще не задумывался над тем, откуда у него берутся реактивы и прочие полезные вещества. Клавдия, кстати, уже полностью отошла от первых родов, которые прошли очень тяжело. На ее мужа тогда смотреть было страшно. Но все обошлось, хоть оборотница, и заявила, что больше никогда и ни за что в жизни. «Я тоже рожать второго ребенка не спешила» так как боялась, что в мае снова будет неконтролируемый всплеск рождаемости. Да и Ники нам более чем хватало. С ее-то силой, которую она еще не могла контролировать. Спасибо Максиму за ткань, с высоким уровнем сопротивления. Иначе не знаю, как бы мы справились. Работаешь? Коля заглянул в кабинет, когда я уже отправила Лохматову запрос на человека. Нет, покачала головой и отодвинулась от стола, чтобы подняться. Встать на ноги не успела, потому что мой муж быстро подхватил меня на руки, плюхнулся в жалобно затрещавшее кресло и посадил меня на свои колени. Из на не звонили? Градов написал, что партия товара уехала, так что все нормально. Он заставил меня наклонить голову и уткнулся носом в мою шею. Он часто так делал, чтобы убедиться, что я тут, рядом с ним. Да что там, я и сама надышаться им до сих пор не могла. В самом поселке тоже все хорошо. Фома отчитался, что новое здание школы уже доделали. Кто ж знал, что у нас столько оборотней будет? Угу, я совсем расслабилась. Если учесть, что жена Лохматова умудрилась родить уже троих маленьких оборотней, а Дамира двоих, то с рождаемостью в поселке точно все было хорошо. «Коль, жить без тебя не могу», — пробормотал он и поцеловал меня. Я тут же растаяла, прильнув к нему. Не знаю, что было бы, если бы полкан тебя не нашел. Меня бы не было, — совершенно серьезно ответила я. Отец бы меня нашел и прибил. Мой приезд в май спас всех нас. Май не был бы таким, как сейчас, — покачал он головой. И я не был бы таким, как сейчас, счастливым. Он нежно заправил выбившуюся прядь волос мне за ухо. Я улыбнулась мое счастье более чем стоило того чтобы столько всего перенести в свое время наше счастье лес медленно просыпался под утренними лучами солнца ды сидел на ветке высокого дерева и смотрел в сторону города он иногда приходил сюда полюбоваться творением своих детей красиво подняв голову к небу он усмехнулся Ему удалось спасти род оборотней, создав цепочку событий, которая привела сюда необходимых для жизни этого места людей. Его работа здесь закончена. Может быть, теперь стоит немного попутешествовать? Интересно, удивятся ли жители Мая, не обнаружив однажды утром старого и мрачного леса, на опушке которого они иногда собирались и пели песни своему маленькому богу?